Непокорённый Илюша. Жил был Илюша. И был он с рождения любим, красив и богат. Такое не каждому удаётся, особенно в советское время. Но Илюша смог этого достичь путём рождения в семье известного советского композитора-песенника. Надо сказать, что и песенник был не промах. В свою очередь, сам он был сыном знаменитого члена Союза писателей СССР. Одно время он даже возглавлял творческий союз. Нам всем с детства знакомы его проникновенные строки про трудности войны и особенности быта на войне. Однако этим произведением его наследие и ограничилось. Тем не менее, песню на стихи главы Союза писателей СССР регулярно исполняли на голубых огоньках. Её спел Марк Бернес в прекрасном фильме, так что авторские отчисления и прочие материальные активы в виде квартиры на улице Горького и дачи в Переделке сделали семью не просто богатой, а богатой очень. В перестройку композитор-песенник внезапно расхотел быть советским, передал имущество юному Илюше и отбыл в США. Где и преуспел на Неве, оживлённой творческой коммерции. Илюше было чуть за 20, когда он стал единоличным распорядителем и владельцем всего нажитого непосильным трудом отца и деда, материальных и нематериальных активов. Илюше хватило природного ума не объявлять себя официальным советским миллионером, равно как хватило и некоренной национальной добавки в крови, не позволяющей ему запойно гулять с цыганами. В общем, наступивший капитализм не застал Илюшу в расплох. Он мудро вкладывал деньги, устанавливал с партнёрами предельно циничные отношения и не лез в политику. Одно время он даже поработал в совете директоров Первого канала, и всё это ему ужасно не понравилось. Илюша не любил света софитов и блеска дешёвой славы. Он больше 40 лет жил на даче в Переделке, не меняя ни жён, ни квартир. Но ну, коллекционирует человек английский авто начала века. Так за забором же не видно. В общем, в один прекрасный день Илюшу похитили неизвестные граждане с целью получения выкупа. За жизнь и здоровье бандиты требовали с Илюши 10 миллионов долларов наличными, которыми, как были прекрасно осведомлены похитители, Илюша обладал. Но Илюша понимал, что пока он торгуется, он живёт, и был, конечно, в этом прав. Полгода провёл Илюша в плену. Полгода жил он прикованный наручниками к батарее. Несколько раз бандиты выводили его на расстрел, заставляли самому копать себе могилу, но не дрогнул Илюша. Ни разу не допустил ошибки, не показал слабости. Не потому, что был Илюша так мужествен и смел, и уж вовсе не потому, что любил деньги больше жизни. Конечно, нет. Просто умный Илюша играл на свою жизнь, не допуская паники в собственных рядах. И выиграл. Он сбежал. Нельзя сказать, что Илюшу не искали. Конечно, его искали родственники, но папа был в Америке с новой женой, а собственная Илюшина жена. К тому времени, уж лет десять как, сохранялась Илюша и в качестве формальности, и убедительного объяснения, почему он не может жениться на очередной очаровательной соискательнице своих руки и сердца. Так что матремориальная формальность своего мужа не искала, желая ему лёгкой героической смерти и подбирая шляпку к элегантному вдовству. Конечно, Илюшу искали преданные друзья и партнёры по бизнесу. Они смогли бы найти Илюшу из-под земли и вырвать из лап гловчёрта, если бы Илюша был должен им денег. Но Илюша был партнёром и акционером, а потому его пропажа всех ужасно огорчала, но в общем и целом исключительно устраивала. Более того, Илюше вовсе не безосновательно казалось, что настоящих заказчиков его похищения с выкупом, то есть заказчиков пыток и смерти с выплатой гонорара похитителем из кармана жертвы, нужно искать как раз в среде самых, как говорится, близких и преданных людей. Как это обычно и бывает, кстати. И для Илюши стало критически важно вычислить заказчика, не ради славы, а ради жизни на земле. Елуша не имел ни малейших иллюзий насчёт устройства следствия, прокурорского надзора и состояния правоохранения в Российской Федерации. Так что он просто подрядил, то есть нанял на поиск похитителей соответствующие правоохранительные органы. Бандиты, ранее судимые, особо опасные граждане в итоге были установлены и обнаружены, причём всё же главную роль сыграли внимательность и хорошая зрительная память самого потерпевшего. В итоге была проведена блистательная спецоперация по захвату группы похитителей, причём оперов на окружение логова и в атаку ввёл лично Илья, раздав им предварительно по 100 зелёных, иначе не шли. Я потом читала в Коммерсанте героическую заметку о подвиге тех оперов, которые были представлены к высоким государственным наградам. Илья, конечно, там не упоминался, как и его скромный вклад в тех, кто зорко охраняет наш мирный труд и сон. Потом Илья долго и мучительно организовывал процесс суда над похитителями и их посадки. Этих вахлаков наш гуманный суд и не менее гуманное следствие все норовили отпустить то под залог, то под домашний арест, типа как социально близких. В итоге Илья добился приговора. По 15 лет дали господам-рецидивистам, но Илья никакого удовлетворения не получил. Они не назвали заказчика, предпочтя отсидеть 15 лет спокойно и без проблем. Из чего Илья сделал правильный вывод, что такого заказчика надо искать среди партнёров, а не в семье. Там бы не дотумкали так душевно и доходчиво объяснить исполнителям, что с ними будет, ежели на них не зайдёт откровеннее и прочая благодать. Впрочем, Илья не жалел потраченных на наследство и суд 2 миллионов долларов, тем более что на этом рынке цены вскоре взлетели в разы по случаю окончания вегетарианских времён. Через 10 лет после этого случая Илью снова заказали, но уже не на похищение с убийством, к тому времени сие вышло из моды, а на длительное отбывание срока. Заказал его самый старый друг и основной партнёр, который, судя по всему, и был организатором первого большого приключения Ильи. Илью несколько раз арестовывали, заключали то в тюрьму, то под домашний арест, то брали штурмом его дачу в Переделке, на то вдруг в ночи увозили в Бутырку, и длилась эта свистопляска больше года. Илья потратил на отражение атаки уже на порядок больше, но оказался весьма разочарован моральным обликом последнего поколения правоохранителей и правоприменителей, которые перекупались мгновенно и без рефлексий, или вообще забивали на достигнутые благородными донами договорённости. И в один прекрасный весенний вечер Когда дежурный судья Тверского суда внезапно переменил своё решение, принятое на каноне, и отпустил Илью из очередной тюрьмы под подписку, а не выезде. Или я не стал ждать изрядно поднадоевшего сиквела и приквела, и сейчас живёт себе в Швейцарии. И когда ему становится грустно, что случается редко, Илья тихонько напевает прославленную песню про фронтовую теплушку, отчисление из исполнения которой никто и никогда не сможет отнять у нашего Илюши. Спасибо, как говорится, деду за победу.